Глава двенадцатая. Нетронутое. Именно это слово появилось у меня в голове после взгляда на город эльфов. Похоже, мы телепортировались прямо у входных ворот. Я увидел здания из нефрита. Казалось, что они буквально вырезаны из огромного камня. В структурах не было абсолютно никаких трещин и временных дефектов. Но еще более впечатляющим это место делали деревья, которые переплетались со зданиями, придавая городу более великолепный естественный вид. Некоторые ветви были даже толще самих зданий. Землю же покрывала сочная трава, и только узкие тротуары и дороги были сделаны из гладкого камня. Хоть большая часть города была скрыта в тени деревьев, сами здания источали теплую люминесценцию, а по улицам плавали небольшие светящиеся шары. Это было самое красивое, что я видел когда-либо за обе свои жизни. Пока я стоял с открытым от изумления ртом, туман впереди меня немного колыхнулся, и я пришел в себя. Группа эльфов, кажется охранников, появилась буквально из ниоткуда. От этих воинов веяло величием, а их черные костюмы с золотой отделкой подчеркивали стиль. У стражей имелись рапиры, привязанные к их талии, но меня удивило, что у них не было ауры. Аугментеры и заклинатели неосознанно излучают слабую ауру из-за неконтролируемой утечки маны из их тел. Это была одна из тех причин, почему я, способный контролировать собственную ману, смог поймать врасплох и победить работорговцев. Когда стражи приблизились, я понял, что они были аугментерами и отлично контролировали ману, не допуская утечек, поэтому с ними были шутки плохи. Внезапно пятеро воинов преклонили колено, опустили лицо и приставили руку к груди. Добро пожаловать, принцесса. Охуеть! Тессия – принцесса этого королевства? Хотя я старался отпустить руку Тесси, она сжала ее еще сильнее и проговорила холодным и апатичным голосом, от которого у меня пробежали мурашки. Вы можете идти. Они встали, но все еще держали руку возле груди. «Принцесса, мы прибыли сразу же, как увидели, что кто-то использовал королевские врата телепортации!» Сказал рыцарь. «Пожалуйста, расскажите нам, что произошло!» Прежде чем он успел договорить, я услышал вопль. «Мой ребенок! Ты, все ты в порядке? О, моя малышка!» К нам бежали мужчина средних лет и женщина. По короне на голове у мужчины и диадеме на лбу у женщины, я понял, что они были королем и королевой. Король был высок и хорошо сложен, но носил свободную украшенную одежду. Его изумрудные глаза были направлены вверх, а губы напряжены и соответствовали его короткой стрижке в стиле милитари. Хотя король имел отличный, хоть и несколько сдержанный внешний вид, королева была просто шикарной. Она была не молода, но возраст не мог скрыть ее красоты. У нее были круглые глаза светло-голубого цвета, полные розовые губы, длинные завитые серебряные волосы и фигура, по которой было почти невозможно сказать, что эта женщина была матерью. Они оба бежали к нам. Слезы катились по чекам женщины, а отец пытался сдерживать их, но у него не вышло. Я повернулся и увидел, что Тессия явно полегчала, и она сама уже начинает рыдать. Я отпустил ее руку и мягко потолкнул навстречу родителям. Тессия бросилась к своим родителям, которые упали на колени, и зарыдала, уткнувшись в них лицом. Позже всех пришел старик, который наверняка был бывшим королем. Его черты лица были настолько острые, что казалось, будто он мог убить кого-то лишь своим взглядом. Его волосы были ослепительно белыми, а лицо чисто выбрито. Дедушка ничего не сказал, но при виде Тессия у него потеплели глаза. Потребовалось пара минут, чтобы Тесси и ее родители немного успокоились а в то время охранники пристально наблюдали за мной. Король встал, и даже его красные глаза не могли испортить веющее от него благородство. «Как король Эленора и отец Тесси, я извиняюсь за мой внешний вид. И что более важно, благодарю тебя за помощь в возвращении моей дочери домой», – сказал он. «Пожалуйста, пойдем с нами ко дворцу, чтобы мы могли услышать, что же произошло». Я просто кивнул в знак согласия и собирался пойти за ними, но Тес подошла ко мне и снова взяла меня за руку, из-за чего окружающие странно и удивленно посмотрели на нас. Мне стало неловко, я хихикнул и почесал висок, не зная, что сказать в такой ситуации. Подойдя ближе ко дворцу, я увидел то, что было вместо него – гигантское дерево. Чтобы его окружить, потребуется сотня людей. Кора была белая, словно мрамор, и я предположил, что она окаменела. Войдя внутрь дерева, я был приятно удивлен великолепным интерьером. Две изогнутые лестницы окружали гигантскую люстру в середине потолка. Она была похожа на те светящиеся шары, разбросанные по всему городу. Спокойно и размеренно, приветливые слуги сервировали большой прямоугольный обеденный стол на первом этаже. Отец Тесси сидел во главе стола, а я был напротив него. Королева и Тесс заняли места рядом с королем, а дедушка был по другую от них сторону. Положив руки обеими локтями на стол и переплетая пальцы, король сказал «Так как тебя зовут, ребенок? «Простите меня за то, что поздно представился. Меня зовут Артур Лейвин. Я из отдалённого городка в королевстве Сапин. Приятно познакомиться с вами, король, королева, старейшина». Я встал и слегка поклонился каждому из них перед тем, как сесть обратно. «Нормального разговора не получится, если они будут обращаться со мной как с ребенком. И король, и королева, и даже стражники за их спинами были в шоке от моего зрелого поведения, в то время как на лице старика пробежала лишь удивленная ухмылка. Тессия застенчиво мне улыбнулась. Вернув себе самообладание, король продолжил. «Кажется, ты гораздо умнее своей внешностью. Прости меня за мое предубеждение. Меня зовут Алдуин и Ралих, а это моя жена Мериал и мой отец Вирион. Расскажи нам то, что произошло». Мы бы хотели услышать твою версию. Отмахнувшись от извинений, я начал рассказывать свою историю. Постаравшись более смутно описать мое прибытие в Элшер, я упомянул, что оторвался от своей семьи, когда мы нарвались на бандитов, и выжил только благодаря удаче. Также я им сказал, что был магом. После этого последовала очередная волна до нельзя удивленных взглядов, даже от Тессии. Из-за того, что на нашем пути не встретились серьезные опасности, я не упоминал ей о своем владении маной. Меня удивило то, что дедушка внезапно проявил интерес к разговору и начал смотреть на меня, сложив руки. Я продолжил свой рассказ о том, как заметил повозку работорговцев, которые несли связанного ребенка и собирались уезжать. При этом король ударил обеими руками по столу и сказал с грозным взглядом. «Так и знал, что это люди!» «Эй, полегче! Что за расизм?» Я поправил его, сказав, что поскольку они были работорговцами, то их жертвой могли стать не только эльфы, но и люди. Это успокоило короля, и он, закашлившись, сел обратно. «Я не спросил Тесс... <кхм> принцессу об этом, но мне любопытно, как группа работорговцев смогли выкрасть принцессу этого королевства?» Спросил я, почти выдав тайное прозвище Тессии. Навряд ли ее так называли в кругу семьи. Король слегка смутился, прежде чем сказал: У меня и моей жены были небольшие разногласия с Тессией, и она решила немного взбунтоваться и убежать. Мы посчитали, что лучше дать ей время, чтобы остыть немного, прежде чем вернуть ее, потому что мы знали, куда она обычно убегает, когда дуется на нас. Но, к сожалению, по дороге ее встретили Лю, работорговцы. А, -а, а, сбежавшая принцесса! Я выпустил небольшую ухмылку в сторону Тесс, и она ответила мне высунутым языком. Я решил немного упустить борьбу с работорговцами и сказал. «К счастью, мне удалось поймать бандитов врасплох, и я сумел с ними разобраться, а затем развязал принцессу и сопроводил ее до дома». «Четырёхлетнему ребенку удалось удачливо убить четырех взрослых аугментеров, и ты об этом говоришь, как будто это было сущим пустяком». — крякнул старик, откинувшись на стуле так, что только две ножки касались пола. «Да, половина из них спали, а остальные даже не сторожили, так что избавиться от них было несложно». Старик лишь лениво пожал плечами. После рассказа я прочистил горло и решил спросить то, зачем и пришел. «Хм, как я уже говорил, прошло уже много месяцев с тех пор, как я расстался со своими родителями». «Я не планирую оставаться в вашем королевстве надолго, поэтому мне интересно, есть ли у вас телепортационные врата, которые могли бы меня отправить в город Ксайрус или же Сапин?» «Что?» «Ты уже уходишь, Арт?» Тессия в панике взметнулась со своего места. Ее мать и отец были в шоке, а дед выдал ехидные оскалы и захихикал. «Не думаю, что людям стоит оставаться надолго в этом королевстве». «Кроме того, я хочу убедиться, что моя семья в безопасности, и передать, что со мной все хорошо!» Ответил я с глуповатой улыбкой. <къем> Люди не бывали в нашем королевстве вот уже 200 лет. И ты, Артур, первый человек, который попал в столицу нашего королевства, город Застер. Однако спасение нашей дочери и сопровождение ее до дома заслуживает награды». Я быстро взглянул на Тессию. Как ее серебристые волосы покрывали лицо. «К сожалению, врата телепортации, связанные с королевством Сапин, открываются только раз в семь лет на совете между тремя расами. С момента последнего совета прошло лишь два года, так что только через пять лет врата заработают вновь». Продолжил король. «А счастье было так близко!» «Однако мы готовы послать группу стражей, которые сопроводят тебя до дома». Ты прав, говоря о том, что людям лучше не оставаться в нашем королевстве. Хоть некоторые из нас терпимы к людям, многие все еще припоминают давнюю вражду между нами. Печально улыбнулся он. Согласившись, я кивнул. По крайней мере, я смогу спокойно вернуться домой. А теперь, пожалуйста, чувствуй себя как дома. Мы все подготовим к завтрашнему утру. Советую тебе не бродить по улицам, по причинам, упомянутым ранее. Король щелкнул пальцами, и красивая эльфийка горничная выбежала и отвела меня в комнату. «Я многое не понимаю об этом городе. Вот взять хотя бы этот душ». Это был простой водопад, который, казалось, естественным образом стекал с крыши на пол. Однако поток воды был постоянен, беззвучен и удивительно приятной температуры, достаточной, чтобы можно было расслабиться в нем. Одев шелковые одежды и короткие штаны, я положил камень Сильвии в нагрудный карман и вновь попытался изучить свое ядро маны. Прошло 30 минут, и я, не добившись какого-либо результата, уже собирался лишь спать, когда вдруг услышал стук в свою дверь. Входите! Открыв дверь, я встретил дующуюся на меня Тессию, которая слегка толкнула меня в грудь. Турак, почему ты ведешь себя так негостеприимно с моей семьей? Сказала она, пройдя мимо меня и сев на кровать. «Ну, во-первых, ты не сказала мне, что ты принцесса этого королевства!» Покачав головой, я взял Тессию за руку и повел из комнаты. Дети мы или нет, не думаю, что ее родители обрадуются, увидев Тессию в комнате мальчика. Пойдем, покажешь мне замок. Ведь, скорее всего, я уже не вернусь сюда когда-либо». «Вот чёрт, не нужно было ей это говорить». Тессия разрыдалась и попыталась говорить во время плача. «Арт, я не хочу, чтобы ты уходил. Ты первый человек, которого я считала своим лучшим другом». Я просто нежно погладил ее по голове и вытер ее слезы свободной рукой. Мы вышли во внутренний двор в задней части замка. Плавающие шары испускали неяркое люминесцентное свечение создавая в ухоженном саду теплую атмосферу. Я почувствовал опасность. Через миллисекунду слабый блеск выдал стрелу, направленную в Тессию. Я оттолкнул плачущую принцессу и поймал стрелу рукой, усиленной маной. Фью! В этот момент я заметил фигуру в черном, атаковавшую нас. Схватив стрелу, я быстро рванул к убийце. Я столкнулся лицом к лицу со стариком, которого видел раньше. Отпрыгнув от него, я гневно крикнул. «Какого черта? Почему вы пытаетесь убить нас?» «Хе, парень, эта игрушка может немного ранить, но уж точно не убить!» Я посмотрел вниз на свою руку и увидел карандаш размером со стрелу с притупленными концами и покрытый слоем чего-то похожим на резину. «Он обманул меня!» «Ха-ха, хорошая реакция, просто отлично!» Я и не думал, что ты сможешь поймать мой маленький сюрприз и используешь его для блокировки моей следующей атаки. Действительно невероятно. Однако, твое использование маны было довольно посредственно. Затем он бросил меня деревянный меч, подходящий для моего роста, и достал такой же, только немного больше. Атакую! Даже не дав мне времени, чтобы встать в стойку, он бросился на меня. Вот же старый проныра! ха Я немного опустился к земле и рванул к врагу, подгадывая скорость для удара. Целясь в пальцы, я сжал меч и ударил снизу вверх, укрепив свое тело. Прямо перед тем, как меч ударил по рукам старика, он буквально исчез из моего поля зрения, и меч прошил лишь воздух. Я оглянулся назад и увидел его, стоящего в паре метров от меня. «Какого хрена?» «А ты способный, сопляк, не так ли?» «Похоже, придется взяться за тебя по-серьезному». Ухмыльнулся дедок. Его скорость увеличилась. Используя опыт тренировок и боев из моей прежней жизни и этой, я мог удерживать его в поле зрения. Но вот возможность видеть его и бить в состоянии реагировать на его атаки – это две разные вещи. Чёртово тело! Я чувствую себя как мешок с песком! Я блокировал его удары, но каждый третий непременно попадал по мне. Невзирая на техники, этот старикан атаковал меня, используя лишь свою скорость. Я мог оставаться на ногах только потому, что использовал методики управления мечом и ногами. Примерно через 10 минут избиения деревянным мечом, я начал замечать некоторые закономерности в нападениях деда. Когда он вновь промелькнул мимо меня, чтобы ударить грандиозным выпадом по ногам, я вложил всю ману в свои ноги и отпрыгнул, целясь мечом в его голову. От удара раздался громкий звук, а старикан не удержался на ногах и споткнулся ха ха ха ха Думаю, что я это заслужил!» Сказал он, потирая распухший лоб. Тессия сперва была удивлена, но поняв, что это был обычный спарринг, успокоилась. Когда все закончилось, она вскочила и подошла к старейшине. Тетушка, ты слишком сильно ранил Арта! Нужно было с ним помягче!» Сказала она и ущипнула деда. «Ай! Это больно, малышка!» Боюсь, если бы я ослабил хватку, то Артур с легкостью избил бы меня. Он мелькнул передо мной и положил свою руку мне на грудь. Как я и думал. Использование маны просто ужасное. Твое тело – бардак! Я лишь попросту пялился на него. Неважно, ки или ману, я использовал ее по полной. Хотя у этого тела были временные ограничения, которые не позволяли мне полностью раскрыть свою силу, никто не мог говорить мне, что мое использование маны ужасно. Дедуля, заметив мой сомнительный взгляд, взял мою руку и положил на свою грудь. Закрыв глаза, я сосредоточился на мане в его теле. «Как? Как я раньше никогда не задумывался о вот таком использовании маны?» «Ха-ха, вы, люди, имеете такой узкий взгляд на манипуляции с маной!» Но твои техники управления мечом и боевой опыт просто невероятен. Как ты узнал обо всем этом? Я просто читал книги и учился у своего отца, сказал я, почесывая щеку. Книги, да. Хм. Я решил. Сопляк, ты станешь моим учеником.